Глава 10. Спартак был не рабом, а свободным гладиатором? Что нам достоверно известно о нем? Легендарный гладиатор Спартак и знаменитый музыкант Орфей – два всемирно известных фракийца. Но если Орфей – мифический персонаж, то Спартак – реальная историческая личность. Он возглавил крупнейшее восстание рабов против Древнего Рима, которое Плутарх даже назвал войной Спартака. А само имя Спартак давно является синонимом свободолюбия. Этим именем крестят детей и называют спортивные клубы. Что же нам достоверно известно о Спартаке? Нет сомнений, что он родился на территории нынешней Болгарии. Он происходил из фракийского племени медов, проживавшего на землях около современного болгарского города Сандански. Очевидно, Племя было небольшим и жило в тени, как вассальное царство других известных фракийских племен данной области, таких как Эдоны и Сапеи. Но Меды даже чеканили монеты с изображением своих царей. Римские летописцы утверждают, что около 73 года до нашей эры Спартак был гладиатором в школе в Капуе, городе неподалеку от Рима. Согласно официальной исторической версии гладиаторы непременно были рабами, из-за чего большинство историков, романистов и кинорежиссеров представляют Спартака как раба. Часто он изображается как воин, попавший в плен на какой-нибудь из войн Рима с фракийцами. Здесь и кроется загадка Спартака. Он без сомнения был гладиатором, а также возглавил самый крупный поход рабов против Рима. Но значит ли это, что он и сам был рабом? Точных исторических данных по этому вопросу нет, поэтому мы можем только проанализировать факты и сделать свои выводы. Во-первых, нет ни одного исторического упоминания о том, как Спартак стал рабом. Ни его родное племя, Меды, ни другие фракийские племена, Эдоны и Сапеи, не воевали с Римом. Вооруженное сопротивление ему оказывает только племя Бессов, но это слишком далеко от города Санданске, где родился Спартак. Как же тогда он стал рабом, если его родное племя не воевало против Рима? Во-вторых, фракийцы были глубоко интегрированы в Римскую республику. Фракийская аристократия получала высокие административные должности в населенных фракийцами провинциях была широко представлена на различных уровнях власти и имела достаточное влияние, чтобы обеспечить своему народу достойное существование в империи. Это ограничивает возможность того, что фракийцы были рабами в своей большей части, но, конечно, не означает, что рабов-фракийцев не было вообще. Раб, освободившийся от рабства или свободный гладиатор Итак, был ли Спартак рабом? Есть три возможных ответа на этот вопрос. По первой версии, он был взят в плен при одном из столкновений римского войска с фракийским племенем. Так пишет историка Пиан о Спартаке. Он когда-то воевал против римлян и после того, как был взят в плен, был продан. По второй версии, Спартак был рабом но, будучи также и гладиатором, выкупил свою свободу множеством побед. И по третьей версии Спартак не был рабом. Он был свободным гладиатором, который сражался на арене за славу и деньги. Последняя версия опровергает тезис о том, что все гладиаторы непременно были рабами. Немало историков считают, что часть гладиаторов были свободными воинами, которые зарабатывали себе на хлеб в смертельных боях своеобразными шоуменами, вроде сегодняшних боксеров-тяжеловесов. И все же, поскольку нет неоспоримых доказательств ни одной из трех версий, давайте вернемся в 73 третий год до нашей эры. Тогда Спартак и еще около 50 гладиаторов, среди которых были и рабы, восстают, покидают школу в городе Капуэ и занимают позиции на горе над городом. Недооцененный бунт. Рим недооценивает этот бунт и посылает небольшие силы для подавления восстания, которые были разбиты обученными для безжалостных боев гладиаторами. Об этом тут же узнают по всей республике и в руководимый Спартаком отряд начинают стекаться тысячи римских рабов из окружающих имений Южной Италии. Рим, посылает новые военные подразделения, которые также были разбиты усилившимся войском Спартака. Эти победы дали отрядам Спартака возможность хорошо вооружиться за счет военных трофеев. С постоянно растущей армией бойцов, которым действительно нечего терять, Спартак продолжает наносить тяжелое поражение посылаемым против него все большим и большим по численности римским военным соединениям. Повстанческая армия уже достигает ста тысяч бойцов и становится реальной угрозой для вечного города и возглавляемой им республики. И именно тогда, когда грозная гладиаторская армия кажется непобедимой, она раскалывается. Сам Спартак поддерживает гладиаторов, желающих, чтобы рабы после того, как получат свободу, разошлись с итальянского полуострова по своим родным местам – в Германию, Фракию, Северную Европу и так далее. Но большинство рабов из Галлии под руководством Крикса настаивают на том, чтобы гладиаторская армия взяла и разграбила Рим. Таким образом, армия рабов разделяется на две, вступающие в открытые столкновения друг с другом половины. В это время власти в Риме, напуганные набирающей силу гладиаторской армией, ставят во главе римских легионов опытного полководца, Марка Лициния Красса. Он сразу воспользовался расколом гладиаторской армии, которая в то время уже существовала в виде двух отдельных войск, возглавляемых Криксом и Спартаком. Шесть легионов Рима сначала разбивают галлов Крикса, а затем гонят гладиаторов Спартака. Армия гладиаторов терпит поражение за поражением. Местное население, которое всегда поддерживает победителя, отказывается помогать им. Дороги империи усеяны трупами гладиаторов. Шесть тысяч пленных распяты на крестах. Непобедимая армия Спартака разбита, большая часть ее воинов убита, кому-то удается бежать. Тело самого Спартака не было найдено на поле тяжелейшей битвы на берегу реки Силар, По одной из легенд считается, что он был ранен копьем в бедро, но остался жив, добрался до родины и дожил там до конца своих дней. Но это легенда. Исторические хроники молчат о судьбе одного из самых знаменитых героев, рожденных на землях нынешней Болгарии. Как гладиаторы доживали до старости и почему они были богаты? Как известно, Спартак был опытным бойцом еще до того, как был принят в школу в Капуе. И, как видим, он был не только гладиатором, но и отличным военачальником. Доказательством этого служит то, что он разбил несколько обученных и хорошо экипированных римских армий. Ему удалось сформировать эффективную армию из рабов различного этнического происхождения. Верно то, что большинство рабов военнопленное – но тем не менее они галлы, германцы, фракийцы, скифы. Они обучены разным способом ведения войны, поклоняются различным богам, говорят на разных языках. Только человек с военным образованием и военным опытом мог их объединить в сильную армию. Раб Спартак, попавший в плен в глубокой римской провинции Фракия, где отсутствуют известные военные школы, никак не вписывается в этот образ. Может быть, славный фракийец был не только рабом и гладиатором? Учитывая эти факты, многие ученые считают, что Спартак был воином войска племени Медов с отличным военным образованием. Но Меды на самом деле не многочисленное фракийское племя. Конечно, офицеры их армии не имели такого военного образования, которое можно было получить в Риме, поскольку Спартак, как и все фракийцы, вероятно, был неграмотным. Возможно, что школа в Капуе и обучила его как отличного гладиатора в личных схватках, но как он добыл свои знания начальника? На этот вопрос пока ответа нет. И что же получается? Согласно официальной исторической версии, гладиаторы – это рабы. В субботу и воскресенье они сражаются для удовольствия римской публики на стадионах, в амфитеатрах, которые есть в каждом уважающем себя римском городе. Половина гладиаторов погибает, в том числе и раненые. Публика голосует за каждого раненого, оставить ли его в живых. И если большинство укажет большим пальцем вниз, победитель боя должен добить раненого. Однако имеется еще один несомненный факт. Обучение гладиаторов происходит в специальных школах, длится долго и стоит дорого, очень дорого. Школы бойцов продают гладиаторов за высокие цены. Тогда в чем выгода покупателей, если каждое воскресенье они теряют половину своих гладиаторов? И как им получить новых? Рим не воюет каждый год, чтобы обеспечить постоянный приток рабов. Кроме того, Невольники нужны и для огромных земельных латифундий, для шахт и других тяжелых и грязных производств. Где, правда, рабах, гладиаторах и Спартаке? Разбор по косточкам Частично ответы на этот вопрос можно найти на территории, где он родился – в Болгарии. В 90-е годы XX -го века в некоторых болгарских городах, таких как Пловдив, например, были раскопаны некогда дорогие участки римских городских кладбищ, что находятся в центральной части кладбища на главной аллее. Было установлено, что большая часть из них – захоронение гладиаторов. А что написано на надгробных табличках дорогих саркофагов? Написано приблизительно следующее. «Здесь лежит такой-то гладиатор, умерший в 69 лет, 71, 72, 73 года, и оставивший безутешную жену и троих детей таких-то. И восклицание «Кто же теперь будет радоваться твоему большому дому, красивому саду, павлинам, которых ты так любил?» На скелетах умерших остеологи обнаруживают до 50 ран, исцеленных врачами. Часть этих гладиаторов после окончания активных боевых действий в кавычках на аренах становились учителями в школах в то же время стены домов раскопанных римских городов пестрят надписями вроде флавий сципион скотина или этот гладиатор номер один таким образом наши представления о гладиаторах начинают меняться вероятно не все из них были рабами некоторые свободные граждане со статусом современных спортсменов. Их нанимали за хорошую плату в так называемые школы, наподобие современных спортивных клубов. И гладиаторы совсем не дрались безжалостно, а скорее разыгрывали театральные бои. И раненых не добивали, равно как и сегодня, когда болельщики не голосуют за смерть вратаря, пропустившего пенальти. Оружие гладиаторов тоже говорит в пользу этой версии. Нет ни одной армии в мире, чьи воины сражались бы с трезубцем и сетью. Это делают только гладиаторы на арене, чтобы доставить удовольствие публике. Конечно, в боях гладиаторы часто получают и раны, и переломы. Однако у них есть деньги на лечение у дорогих квалифицированных врачей. Они располагают средствами, чтобы вести домашнее хозяйство и содержать жену и детей, чтобы построить или купить дома в жилых кварталах и, наконец, дорогой участок земли на городских кладбищах. Откуда у гладиаторов столько денег? Ведь по официальной версии они рабы, а раб не имеет денег. И все же, кем был Спартак? Рабом или свободным гладиатором, и даже военачальником? Мы можем только догадываться. Вероятнее всего, он был свободным гражданином, который нанялся в школу в Капуе. У него было образование, может быть, военное, так как в ту эпоху немало фракийцев добровольно шли наемниками в римскую армию. Позже, возможно, он решил, что выиграет больше, если станет гладиатором. Почему Спартак покинул гладиаторскую школу в Капуе? Это неизвестно. Возможно, доходы гладиаторов в школе упали, и Спартак решил уйти в родную Фракию. Там также есть арены и гладиаторы. Судя по археологическим данным, гладиаторские бои происходили в Софии и в Пловдиве, однако арены спортивных боев не могло не быть и в 80 больших римских городах на болгарских землях. Так или иначе, тайна судьбы Спартака вряд ли будет раскрыта. Как известно, у фракийцев не было письменности, поэтому нам известно так мало об этом великом народе, который жил на землях нынешней Болгарии. Битвы за Спартака продолжаются. В связи с этим образ Спартака, скорее всего, будет продолжать формироваться и дополняться писателями и режиссерами. Режиссер Стэнли Кубрик, например, через актера Кирка Дугласа показывает Спартака как одного из первых борцов за свободу, чьей целью является устранение коррумпированной римской верхушки и искоренение рабства. Нет историка, отрицающего этот тезис, но нет и исторических источников, подтверждающих подобную благородную цель Спартака. Другие историки, такие как Опиан и Флор, считают, что целью Спартака было взятие и разграбление Рима. Третьи указывают на то, что он просто хотел вернуться в родную Фракию. Так или иначе, ответ нам неизвестен, поэтому образ Спартака остается окутанным тайнами, а ученые продолжают ломать копья над этим вопросом.